Глава 848. Загадка происхождения цивилизации Божественное око. Он колебался, поскольку считал это ловушкой. У него не было уверенности в том, что призрак старика не знал его принадлежности к тёмной секте. Вот почему он до сих пор ничего не предпринимал, несмотря на сомнения и неуверенность, кое что в этой ситуации не давало ему покоя. Что-то тут неклеилось, соблазн был настолько велик, что не заметить это было довольно легко. Всё-таки стоит ему пожелать И он мог выбрать все души одной силой мысли. После переплавки этих душ он пробьётся на стадию бессмертия. Быть может, ему удастся даже достичь средней ступени бессмертия. Что-то не так. Призрак старика не может не знать о том, что есть тёмные секты. Всё-таки именно она изменила технику око-кошмара. После падения тёмной секты её техники культивации рассеялись по вселенной. Однако перед ним стоит вопрос о владении новым телом о воскрешении. Не поверю, что он не проверил информацию, на которую опирается. К тому же Император очень хитрый и сообразительный дух. Он не мог не догадаться. Вдобавок, если я поглощу эти души, то не смогу сразу достичь прорыва. Это будет похоже на принятие пилюли. Нужно время, чтобы её переварить. Так чего добивается призрак-старика? Выиграть время? У Ван Буулы покраснели глаза. Все эти мысли пронеслись у него в голове за пару секунд. Двенадцать призрачных драконов наконец слились с ци миллиона душ-мертвецов. На лице Императора отражалась тревога. Но вот глаза Ван Бола засияли решимостью. "Не нужны мне эти души!" взревел Ван Бол и отступил, отказавшись от идеи взять души под контроль тёмными искусствами его братьев. Все миллионы мертвецов и душных духовных драконов вытянулись, словно были сделаны из резины, а потом устремились к призраку старика. С рокотом души проникали в старого императора. Похоже, при жизни они были одной с ним крови, поэтому ему не требовалось переплавлять их, и его культивация поползла вверх. Он достиг великой завершённости овладения душой, но на этом рост не остановился. В мгновение ока он пробился на стадию бессмертия. Благодаря подпитке энергии душ его культивация всё росла и росла. Но Ван Буэлэ почему-то не услышал его ликующего смеха. Вместо этого он услышал недовольное рычание. Услышав его, Ван Буэлэ сразу понял, что поступил правильно. Призрак Императора расставил для него ловушку. Его руки уже складывались в магические пассы. В левой руке появилась нефритовая табличка Сахаяна, в правой нефритовая табличка Патриарха, бушующая пламя. Он пока не стал с ними связываться, просто решил достать их на всякий случай. Про себя он уже декламировал Дау с утру, покрепче сжав нефритовые таблички. Культивация императора ещё росла, вот только его лицо скривилось в мерзкой гримасе, когда добыча сорвалась с крючка, всё его естество затопило неконтролируемую ярость. «Будь ты проклят! Ван Була!» «Я не могу поверить, что ты не стал поглощать их тёмными искусствами!» От его вопля зазвенел воздух. Он совершенно не хотел вбирать в себя эти души. Безусловно, они помогли восстановить часть его культивации, но он предпочёл бы безболезненно завладеть телом и воскреснуть. Вот чего он на самом деле добивался. Он знал, что Ван Буэлэ принадлежал к тёмной секте, но старательно показывал обратное. По этой причине он и использовал души мёртвых в надежде заманить Ван Буэлэ в ловушку. Поддайся Ван Буэлэ жадности и начни поглощить души, то он бы угодил прямо в его западнё. Энергия душ не могла сразу превратиться в энергию культивации. Сначала ему требовалось их переплавить. В это время, благодаря тому, что в одном теле окажется огромное количество душ, до их полного поглощения Ван Буэлэ станет уязвимым. Это будет самым удачным моментом для перехвата контроля над телом. Энергия непереплавленных душ помогла бы Императору исполнить задуманное. С их помощью ему было бы гораздо проще вселиться в тело Ван Буэлэ и по-настоящему вернуться в мир живых. Ради этого он недавно прикинулся, будто очень нервничал. Когда Ван Буэлэ уже собирался выбрать души, он боялся, что тут раскусит его обман. По этой причине он и задействовал 12 драконов. Так он пытался показать Ван Буэлэ, будто выложил все карты на стол, дабы избежать поражения. Несмотря на тщательные приготовления и расчёты, план провалился. Злоба и негодование быстро трансформировались в ярость. План с даром для вселения в тело был потерян, поэтому у него не оставалось другого выхода, кроме как попытаться захватить телесную оболочку силой. Только сделать теперь это будет намного сложней. Ван Боуле! Несмотря на возросшую сложность, у императора не было другого выхода. Пока он кипел от ярости, его культивация поднялась до средней ступени бессмертия. Больше ждать было нельзя. Внезапно он исчез. Изначально он находился внутри техники око-кошмара, который много лет культивировал Ван Боуле. Вот почему возник он внутри тела Ван Буула, а точнее внутри души, избежав звёздного огня и кисти практика стадии планеты. Он хотел захватить тело силой. Глаза Ван Буула сверепоблеснули. Мысленно продекламировав Дао Сутру, он использовал её чудовищное давление не на окружающий мир, а вовнутрь, в себя. В душе Ван Буула как будто прогремели сотни раскатов грома. Его душа сильно задрожала, а вместе с ней призрак Императора, пытавшийся её поглотить. «Ты пытаешься завладеть моим телом, а я поймать тебя! Ты станешь трамплином для моей культивации!» Душа Ван Буэлла излучила сильные волны духовной энергии. Теперь он понял, почему на имперском кладбище его культивация могла совершить прорыв. Поймая он императора во внешнем мире, то он был бы серьёзно ослаблен, поэтому поимка не принесла бы ему большие дивиденды. На кладбище призрак получил шанс серьёзно повысить свою культивацию путём поглощения множества душ. В противостоянии с таким сильным противником Ван Буэлл рисковал, но если у него всё получится, то это ему воздастся с Тарицей». В душе ван Буэлэ схлеснулись две силы. Одна хотела захватить тело, другая — поймать захватчика. Ван Буэлэ то рассыпался клубами тумана, то внеф превращался в человека. По его виду никто бы не догадался, что внутри него шла ожесточённая борьба. Миллион мертвецов всё ещё стояли на коленях, как и двенадцать императоров в далёком дворце. Фигура на самом высоком троне с затуманенным лицом так и не пошевелилась. Но если присмотреться к нему повнимательней, то очевидными становились небольшие отличия от других мертвецов. А не был покойником, скорее это были доспехи в виде человека, ожидавшего возвращения хозяина. Во второй части звёздного неба, на посещённом Ван Буле звёздном базаре, Сэ Хаян в своём семейном магазине мрачно смотрел на пустую проекцию, которую транслировала нефритовая табличка на столе. Изображение пропало после проникновения Ван Буле во внутреннюю часть кладбища. Даже смогу сейчас там семи СС Се существовали места, куда не дотягивались их длинные руки. Одним из таких была стато Император цивилизации Божественное Око. Эта странная цивилизация сумела заключить союз с цивилизацией Первозлата, что привлекло внимание Схаяна. Стато и явны милоотношения к обеим. Неужто секрет цивилизации Божественное Око как-то связан с тем легендарным местом Ванбауле? Почему ты такой упрямый? Просто попроси меня о помощи и дай мне взглянуть хотя бы одним глазком. Сахаяна не знал, что и думать по поводу этой ситуации. Старик за столом со вздохом поднял нефритовую табличку и посмотрел на Сахаяна. "Ён и господин, цивилизация первозлата сделала свой ход. Императорская семья проводит церемонию жертвоприношения. По моим расчётам, первые практики цивилизации первозлата переместятся через Око в звёзде после того, как загорит палочка благовоний. Когда они окажутся в системе божественного ока, начнётся война." В первую группу цивилизаций первозлата войдут три практика стадии планеты.